Я буду говорить об этом с доктором Мидом. Будь мистер Мэрвайзер жив, он бы нашел на него управу. И вот что я вам скажу, Питти Гамильтон. Вы не должны больше пускать этого негодяя к себе в дом. О, Господи! Беспомощно пробормотала тетушка Питти, всем своим видом показывая, что лучше бы ей умереть на месте. Она с мольбой поглядела на Мелани и Скарлетт,